Произносятся заклинания. Смертоубийства, разумеется, не будет. Раз, два, три!» Палочки взметнулись, и снег воскликнул. «Экспеллиармус!» Блеснула ослепительно яркая молния. Локонса отбросило к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках. Малфой и другие слезеринцы захихикали.